Меньшего и нельзя было ждать от этого Вагнера живописи. Впрочем, у Шопена немало такого, что не только гармонически, но и психологически предвосхищает Вагнера. Более того, его опережают. Возьми хотя бы бесподобный Ноктюрн опус 27 номер 1 и дуэт, который начинается после энгармонической замены до диес мажора на ре моль мажор. По скорбному благозвучию это превосходит все оргии Тристана, да еще фортепианно-интимно, беспобоющее сладострастие, беспорочной, грубой, подобной театральной мистики. Оргии Тристана имеются в виду богатство, выразительность и изысканность гармонического языка в музыкальной драме Вагнера «Тристан и Изольда». Вспомни прежде всего о его ироническом отношении к тональности: колдовскую, уклончивую, отрицающую, зыбкую природу его музыки, вольное обращение с Диезом и Бемолем. В этом он заходит далеко, забавно, волнующе далеко. Возгласом Эссе эпистола Все послания заканчивается письмо. Внизу приписано, что ты это тотчас же уничтожишь. Само собой, разумеется. Подпись, начальная буква фамилии Л, а не А. Глава 17 Вопреки столь определенному указанию, я не уничтожил письма и кто упрекнет в этом дружбу, если она тоже притязает на эпитет «глубоко внимательное», которым, говоря о приверженности де Круак Шопену, воспользовался отправитель. Сначала я обманул его ожидания, потому что бегло прочитанные листки будили во мне потребность не просто их перечесть — но стилистически и психологически простудировать. А потом мне стало казаться, что надлежащий момент уже упущен, и сжигать письмо незачем. Я привык видеть в нем документ, неотъемлемой частью которого является приказ об его уничтожении, приказ именно в силу своей документальности, как бы сам себя отменяющий. Одно было ясно сразу — Причиной запрета в постскриптуме послужило не все письмо целиком, а лишь часть его — приключения со злосчастным гидом, отрекомендованные как фарс и курьез. Но, с другой стороны, эта часть представляла собой все письмо. Ради нее оно и было написано «Не мне на забаву». Автор, несомненно, знал, что в его потехе Ничего забавного для меня нет. Ему нужно было сбросить с себя груз некоего разительного впечатления. И, конечно же, я, друг детства, подходил для роли поверенного, как никто другой. Все остальное было приправой, оболочкой, предлогом, оттяжкой, а затем следовало еще словоохотливое краткое обозрение музыкально-критических реминисценций, как будто ничего не произошло. Все здесь подчинено, грубо говоря, анекдоту. Его чувствуешь с самого начала. Он заявляет о себе в первых же строчках и до поры до времени прячется. Еще не рассказанный, он проглядывает в шутках насчет великого города Ниневии и скептически снисходительного замечания пророка. Он уже хочет быть рассказан там, где впервые упоминается Гид, но исчезает снова. Его изложению предшествует мнимый конец письма Ям Сатис ест, словно автор чуть не забыл о своем анекдоте и вспомнил о нем только в связи с приветственной формулой Шлепфуса, и, хотя поведан он, так сказать, в двух словах, Со странной ссылкой на отцовские энтомологические опыты ему не позволено завершить собою письмо. К анекдоту присовокуплены соображения о Шумане, о романтизме, о Шопене, явно преследующие одну цель — уменьшить его вес и отвлечь от него внимание, или, вернее, горделиво притворяющиеся, будто преследуют эту цель, ибо не думаю, чтобы отправитель письма намеревался утаить его суть — И от меня адресат. Уже при втором чтении мне бросилось в глаза, что стилистическая игра пародирования кумповской старонемецкой речи или вольное подражание ей продолжается лишь до тех пор, пока не изложена эта примечательная кви-про-кво — недоразумение путаницы. А затем автор начисто о ней забывает, так что заключительные страницы вовсе лишены подобной окраски и являют собой образец вполне современного слога. Не кажется ли, что, запечатлев на бумаге историю недоразумения с гидом, Архаическая интонация сделала свое дело и получила отставку не столько потому, что не подходит для заключительных рассуждений, отвлекающих внимание читателя на посторонний предмет, сколько потому, что с первой же строчки была введена ради самой истории, чтобы придать ей подобающий колорит. Какой же? Осмелюсь назвать, хотя определение, которое я имею в виду, кажется мне всего менее применимым к фарсу. Это колорит религиозный. Я понял, именно из-за своей исторической родственности духу религии немецкий язык времен Реформации и был избран для письма, призванного поведать мне эту историю. Если бы не личина словесной игры, как поднялась бы рука написать фразу, которая все же была написана? «Молись!» За меня лучшего примера цитаты как укрытия, пародии как защиты, невозможно и придумать, а чуть выше другое выражение, поразившее меня сразу же и равным образом весьма неуместное в юмореске, с налетом, скорее мистическим, а стало быть и религиозным, блудилище. Думаю, что холодность анализа, которому я только что Как и в свое время подверг письмо Адриана Никого не обманет относительно истинных чувств С какими я снова и снова его перечитывал Анализ неизбежно кажется чем-то холодным Даже если его совершают в состоянии глубокого потрясения А я был потрясен, более того, я был вне себя Моя ярость по поводу непристойной выходки толстомордого Шлепфуса, не знала границ. Да не усмотрит здесь читатель свидетельство моей собственной прудерии ханжеской стыдливости. Никогда ее у меня не было. И сыграй кто-нибудь такую шутку со мной, я бы и глазом не моргнул. Пусть, однако, мои чувства приоткроют читателю натуру Адриана, с которой опять-таки совершенно не вязалась. Самое понятие жеманства, но которое способно было внушить почтительную робость и бережность к себе даже воплощенной грубости.